Глава 24. Странно было бы ожидать от мира демонов солнечного неба, единорогов и зеленых альпийских лугов. Но и реклавы не наблюдалось тоже. Алиса сильнее стиснула кристаллы и потёрла глаза. Больше всего мир демонов напоминал мглистый микс болота и гор, низкие свинцовые облака, туман, острые камни под ногами и серый лишайник. Никаких ярких красок. И демонов тоже. «Это странно», — нарушил всеобщее молчание Тими. К ним решило примкнуть около десятка человек. Оказалось, среди слуг не так уж много желающих сменить место жительства. Переход сквозь врата прошел быстро. Алиса даже толком не поняла. Что-то среднее между скольжением в тени и обыкновенной прогулкой, в которой тебя тянут за руку. Именно так действовал кристалл. Он как будто вел за собой сквозь полуреальность, но резерв при этом иссох почти до нуля. Опять терзал зверский голод, а перед глазами мелькали черные круги. «Может, где-то здесь есть пещера, чтобы отдохнуть?» — неуверенно произнесла одна из девушек. Индериэль сдержал слово и помог Тиме и остальным собраться у врат, отправил их якобы на работы, а сам в это время пудрил голову высокородным. Оказывается, в этом он мастер. Но что было, то было. И сейчас Алиса из последних сил старалась не упасть в обморок. «Давайте спустимся вниз», — решила в итоге. Обломки врат в мире демонов тоже находились на холме. Вокруг не было видно ни одного огонька. Только скалы, лишайник, сырость и туман. Без всяческих препятствий они спустились вниз. Нашли более-менее сухое место под защитой двух подпиравших друг друга камней и уселись в кружок, чтобы перекусить. Стоило первым крошкам еды попасть в рот, как ледяная тяжесть под ребрами дрогнула и начала стягиваться. По капле уходила и усталость. Алиса со стервенением грызла мясные галеты, прихлебывая укрепляющую настойку. «Что будем делать дальше?» — подал голос мужчина в возрасте. Народ согласно загудел. Их не впечатлил мир демонов. Это понятно. Вечно зеленый Аминоре в плане пейзажей гораздо привлекательнее алиса тяжело вздохнула поспать бы сейчас но если уж взялась за дело то поздно делать отстраненный вид дальше мы и запнулась разглядывая соткавшиеся из серой мути фигуры очень рослые с темно серой кожей бездонными глазами и черными рогами а вот и хозяева мира быстро мужчины и женщины похватались за мечи Тимми попытался заградить ее с собой но алиса даже испугаться не успела Вышедший вперед, демон скинул руки. «Аранох-аар, почтенные, я не причиню вреда». Взвившийся до небес градус напряжения так же резко упал. Люди опустили мечи, переглядываясь между собой. Демон выглядел дружелюбно и необычно. обнаженный торс, татуировки, заплетенные в косу темные волосы и отсутствие оружия. У двоих, стоявших чуть позади, тоже не наблюдалось ничего похожего на оружие. Здравствуйте, рискнула ответить Алиса. Мы и запнулась, не зная, как правильно объяснить свое появление. Вы пришли из другого мира, я знаю, кивнул демон. Мы ждали. Ждали? зазвучало хором позади нее. Даже Тимми удивленно крякнул. Все верно, почтенные, кивнул демон. Но лучше вам поговорить с нашим повелителем. «Прошу следовать с нами. Ночи в мире Т.У. холодны и ненастны. Не стоит оставаться на поверхности». Алиса покосилась на шептавшихся людей. «Ладно, ведите нас к...» Запнулась, но быстро взяла себя в руки. «К правителю. Все равно выбора нет. Ей вообще стоит возблагодарить божественную тройку за то, что их не прибили на месте, а встретили очень вежливо». Сделав рукой приглашающий жест, демон направился вдоль скалы. Шли они довольно долго. Тут не было ни дорожек, ни тропинок. Наверное, демонам они не особо нужны. Если умеешь скользить в тени, то расстояние совсем не помеха. Молчание слегка тяготило, но проводники не спешили затевать дружескую беседу, ограничиваясь лишь указаниями о том, где лучше ступить или как обойти препятствие. Незаметно окружавшие их скалы сгрудились, и Алиса с удивлением заметила, что маленький отряд находится в пещере. Один из демонов щелкнул пальцами, и вдоль стен вспыхнули факелы. «Неплохо», — присвистнул Тимми и тут же испуганно охнул. «Не воспримут ли хозяева это за непочтительность?» Но демон лишь слегка качнул рогатой головой. «Когда-то этот проход вел к вратам, поэтому и украшен лучше прочих. Но обычно мы предпочитаем меньше всего этого», — махнул рукой на выточенные в скалах барельефы. Они были очень похожи на те, что Алиса видела в храмах мира Аминаре. Экскурсия по подземному коридору продолжилась. Безобидное ли поведение демонов? Занимательные ли картины на сводах пещеры, но люди совсем расслабились?» и даже принялись обсуждать сюжет росписи. «Какое неуважение!» — шептал женский голос. «Так изобразить богов!» По мнению демонов, трое только и делали, что лапали друг друга. Властительница Чар не стеснялась целовать избранников, а те, в свою очередь, охотно лезли под божественную юбку. Алиса хмыкнула. «Неужели она оказалась права? Очень похоже». «О, я знаю это изображение!» — воскликнул какой-то мужчина. «Точь-в-точь точь наш храм». В камне была высечена копия Амирантель. Только прислуживали там демоны. Занятно. «Драконы могли становиться людьми?» — вторил своим друзьям Тимми. «Ну надо же». И правда, один барельеф в красках расписывал, как после поцелуя демонессы крылатый ящер разменяется, теряя чешую, хвост и шипы. Сами же хозяева по-прежнему оставались молчаливы только иногда подавая голосы, если слышали прямое обращение. Постепенно в скалистой породе стали появляться ответвления и боковые ходы, потом лестницы, затем строения. Стали встречаться демоны, и не только. «Что? Кто это?» — взвизгнула одна из девушек, увидев короткошерстное приплюснутое существо, напоминавшее гибрид крота и муравьеда. Напоминавшая гибрид крота и муравьеда, но почему-то с копытами и достаточно большое, чтобы на его спине вольготно разместился всадник. Вытянутая морда зверя ходила из стороны в сторону, шумно втягивая воздух, длинный сизый язык выстреливал, как у змеи, и прятался обратно, а глаз у существа не было. — Это губчак, юная Эри, — отозвался демон, — лошадь, но только подземная. Управляющий губчиком демон слегка кивнул, приветствуя их, и направил животное дальше, а они завернули к кучно стоявшим постройкам. «Сейчас мы спустимся на подземных лифтах ниже», — пояснил демон, — «а затем пересядем на планеров. И хоть Алиса валилась с ног от усталости, но просить отдыха не рискнула. Уж очень ей хотелось увидеть этого самого повелителя. В голове бродили смутные догадки, что дозор демонов ждал у врат совсем других гостей, «Или гостью». Волнение нарастало. В дворце больше похожим на готический собор, оно стало почти невыносимым, а уж когда ее отделили от остальных и попросили зайти первой Алиса не выдержала. «Я не хочу», — запротестовала, оглядываясь на аркообразные двери с тяжелыми кольцами вместо ручек. «Повелитель ждет вас, почтенная», — невозмутимо повторил демон. «Я пойду с ней». Выступил вперед Тимми, но его оттеснила соткавшаяся из ниоткуда охрана. «Эй, что вы делаете?» — завопил юноша. А демон-провожатый схватил Алису за руку и мощным рывком утянул в тень. Алиса сразу же заортачилась. Но поздно. Они стояли в тронном зале. «Арх!» — зашипел подлец. «Сильно! Господин, я привёл!» И рухнул на дрожавшие колени. «Алисе бы мстительно улыбнуться!» Получил скотина, выдохся, но она чуть не упала следом. Перед ней сидел Данте или кто очень похожий, только с рогами и светлыми волосами.